Глава семьдесят четвертая. В свой последний день рождения он видел во сне статую Аполлона Тименицкого, огромную и дивную работы которую он привез из Сиракуз, чтобы поставить в библиотеке при новом храме, и статую произнесла, что не ему уже осветить ее. Примечание. Аполлон Тименицкий, статуя в Тимене, предместе Сиракуза. Еще Цицерон упоминал о ней с восхищением. Против Верреса. Новый храм Божественного Августа был освящен Каллигулой через шесть месяцев после прихода к власти. За несколько дней до его кончины башня маяка на Капре рухнула от землетрясения, а в Мизене, когда в столовую внесли для обогревания золу и уголья, давно уже погасшие и остывшие, они вдруг вспыхнули и горели не погасая с раннего вечера до поздней ночи.